Вихлялся из стороны в сторону. На забор уселся соловей. Крохотно серая птичка с интересом повернула голову, рассматривая пожирателя отбросов. А потом тоненькое горлышко напряглось, перната грудка раздулась, и из распахнутого клюва полилась чудесная мелодия. Свин отвлекся от еды и поднял голову. Маленькие глазки смерили пичугу непонимающим взглядом.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 Пусть их зубы и когти остры и безжалостны, но в его венах течет кровь настоящего мужчины. «Алле! — Алле-хоп! — гаркнул дрессировщик, хлестнув бичом. Полосатая зверюга утробно взвыла и перепрыгнула на соседнюю тумбу. Желтые глаза горят бешеной яростью, усы гневно топорщатся. Получен малейшую возможность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 Мама велела тебя привести Ужин остывает. — Зачем вы травите? — жалобного запил дедушка. — Выпей яду, сука. — Дед, я тебя не понимаю, — устал ответил внук. — Выражайся нормальными словами, а? — Бобройское животное, — заорал на него старик. — Учи албанский. Внук устало вздохнул. И уселся рядом. Дед безнадежно Отстал от жизни.